Только плеск весел слышался некоторое время. Коломен перекрестился на восток, Где все выше поднималась печальная луна, Половинчатый месяц. Грехи наши ворчали русские у костра на стани. Второй уж сезон что-нибудь да случится. Котельниковы братья мне в глаза наплюют, Стонал Храмов, хватаясь за голову. «Хватит душу травить!» Отрезал Коломен. Когда своих убивают, не до обид. Нас кончат, на том не остановятся, Пока всех русских до самой Камчатки не перережут. Коломен плюнул в сердцах и добавил тихо. «Алексаш Кабаранов не дурак, поймет. До Павловской бухты Третьякову с Галактионовым плыть не пришлось». Войсле бесплодных островув встретили они две большие байдары под началом самого Баранова. И котельника Фларион, как на грех был при управляющем, кинулся он с кулаками на Третьякова, но Баранов удержал. Раненный был ещё жив. По просветлённому лицу видно было, что мучится ему недолго. И очистившесь глаза, его текли благодатные слёзы среди своих дол Бог отойти не всякому промысленному такая честь Третьяков, опустив лысую голову без шапки, ждал новых унижений, но Баранов быстро утихомирил озлобившихся. Не время спорить дедушке. Сегодня искру не зальём. Завтра большой пожар тушить придётся. И к Третьякову. В ваших возле Никольского редута и по всей губе до полусотни должно быть. Да мы, да до на лютов можно соглядкой положиться. Они нынче озлоблены против китайцев и чугачей. Больше сотни быстро собрать можно. Райдары повернули на север и вскоре догнали партию Коломина, идущую в Качемакскую губу. Был полдень. Над кинайским селением висели дымы, что ни по погоде, ни по обычаям племён ворона не вязалось со временем суток. Выстроившись квадратом с пушкой в середине, ощетинившись штыками, как декабрас иглами, отряд вошёл в жило. Если чугачи, народ племён собаки по языку, одежде и обычаям родня к адьякам и альютам, жили в окружении индейских племён и против всех воевали, то кинайцы, родственники всем материковым индейцам, жили особняком среди искимосов, народов племён собаки. Часто с ними ссорились, их считались надёжными союзниками русских. Бранов с лихим фитильём в руке внимательно поглядывал вокруг, стараясь понять, было ли убийство промыślным случайным или союзники прервали мирный договор. Оленьи ке были пусты. Киноицы не спрятали даже дельянного ибела, которого не показывали на верцам. Заселением на столбах висели семь ящиков с спокойниками. Уж не по ветре или у них изобеспокоился Баранов. Из леса крадучись вышли два стрека в драных накипках и с кош. Баранов кивнул толмачу. Скажи, что их каюры зарубили трёх русских в устье Ельамны. Толмач перевёл, и стреки оживились. Золопотали смелей, сказали, что селение прячется в лесу, и вызвали пригласить стайона. Скоро вышел из-за деревьев их вождь, с одеялом на плечах, с головой украшенной пухом и горностаевыми шкурками, по обычаю индейских племён. Из прокола той губы его выпирали колючки вершка котри. В руках был бастонский мушкет. На вопрос, отчего в селении так много мёртвых, он уклончиво ответил: "Жили, жили и умерли. Наверное, пора пришла. Баранов под прикрытием стволов вышел кто-то, и он сел возле костра, хмурился и вздыхал, показывая, что очень огорчён вынужденным визитом. Той он стал расспрашивать о цели приезда, и с лёгкостью согласился, что русские не могут оставить безнаказанными четырёх убийц, подредившихся на промыслы вортиль. Они стали торговаться о заложниках. Той он, нажимая на то, что самое время бить оленя, всучил баранову трёх своих дочерей и двух сыновей, именутых соплеменников договорились, что на время встречи русские тоже дадут заложников. Китайские же аманаты за время пребывания в Шелиховской артели будут получать по одному одеялу в месяц, полпая и артельный харч. Каюркам плата как и русским работным. Вскою привеличь трёх убийц. Один краснорожий и коренастый, с выступившей на лбу жилой, смотрел дерзко. А другие, по обычаю племени, выглядели равнодушными к происходящему. — Хорошие у тебя воины, — Тайон покачал головой баранов. — Жаль их наказывать. — И без наказания оставить нельзя.